Сюда, пожалуйста, и улыбайтесь. В ЦДЛ писателей и гостей снимал фотограф с огненной рыжей, полыхающей шевелюрой, такими же усами, в ярко-красных рубашках, от которых прямо било жаром. Его звали Гера Беликов. Он называл себя бывшим шофером-дальнобойщиком. Понятно, эта профессия придавала облику Геры дополнительный вес. Гера считался мастером групповых портретов. Он подходил к писателям или гостям и, улыбаясь в оранжево-рыжие, даже красноватые от курева усы, говорил, «Ваши лица просятся на групповой портрет. Встаньте, пожалуйста, отсюда, поплотнее, но не слишком, и улыбайтесь». Делал Гера и индивидуальные портреты, но с меньшим удовольствием, чем групповые. Он вообще любил всякие сборища. Похоже, когда шоферил, ему не хватало общения, и, сменив профессию, он наверстывал упущены. Я называл его групповые портреты нагромождением тел и лиц, но Гера не обижался и поэтично провозглашал. Эти портреты как букет полевых цветов, где один цветок оттеняет другой. Когда на снимке много разных лиц, подчеркивается своеобразие каждого, они смотрятся на контрасте. Стоило клиенту появиться в его закутке ателье, Гера сразу, без всяких вопросов, показывал на стул. — Суда, пожалуйста, и улыбайтесь. Случалось, клиент недоумевал. — Почему вы не спросите, как я хочу сфотографироваться? Гера спокойно пояснял. — Если фотограф спрашивает, как вас снять, сразу уходите. Мастер должен знать, как именно снимать. Гера прищурился и щелкал пальцами. После такого ударного объяснения становилось ясно, он-то мастер своего дела, ему можно доверять на все сто процентов. Перед съемкой Гера долго устанавливал свет, поворачивал клиента в разные стороны, приподнимал и опускал его голову, при этом приседал, вставал на носки, прищурился, рассматривал натуру и так и сяк. Глядя на эти скрупулезные неторопливые приготовления, Я думал, что у профессионала в работе и не должно быть спешки, азарта. Другое дело — настрой. Мне вспоминался Лермонтов. Глубокая река не допускает бешеных порывов. Что немаловажно, подготавливаясь к съемке, Гера непременно спрашивал у клиента. Вы относитесь к миру писателей или к другому миру? И после того, как клиент объяснял, из какой он сферы, находил... общих знакомых, и тем самым устанавливал дружеский контакт. В заключение Гера непременно выдавал качественную формулу. Улыбайтесь. Вы наверняка знаете, что улыбка красит лицо. Вспомните что-нибудь хорошее. При встрече с Герой я всегда растягивал рот и думал, в самом деле хорошего вокруг нас не меньше, чем плохого, и жизнь состоит не только из проблем и борьбы. За время, пока я вел из-за студии, председал, мы с Герой не раз выпивали в его закутке отелье и он порассказал мне немало смешных историй из своей бурной жизни. Взять хотя бы его развод с женой, после которого супруги перестали разговаривать даже по телефону. Гера переехал к матери и каждый месяц кидал в форчку алименты, влага квартира находилась на первом этаже. Но спустя год его вдруг вызывают в суды неуплату алиментов. Оказалось, что жена сразу после развода поменяла квартиру, чтобы избавиться от духа мужа. Позднее супруги помирились и снова расписались. Надо отдать должное Гере. Он был хорошим отцом и по-настоящему заботился о своей дочери. Девушка увлекалась живописью, и я готовил ее к экзаменам в художественное училище. Благодарность Гера подарил мне, кипу фотографий моих друзей». Детских писателей. Как правило, фотографии показывают человека или лучше, или хуже, но только не передают то, что есть. Снимки Геры, исключение. Прежде чем представлять портреты своих друзей без колебаний, заявляю детская литература это своего рода вероисповедание, а детские писатели определенные, ни на что не похожие касты людей.